Крысиная орда Степь от края до края, словно огромная зеленая скатерть. Железный велик, поскрипывая колесами, наматывал на спицы тонкую ленту караванной тропы. Никитка, обливаясь потом, упорно крутил педали. Он спешил к шатрам полевых мышей. Уже больше сотни белых камней, отметок сокрытых крысиных ям, осталось позади, когда Никитка решил перевести дух. Спустимся в ту ложбинку. отдохнем. Там родник есть. Может, еще и перекусим. Я с собой прихватил. Похвалился запасливый мышонок. Нет, отдохнем и дальше погоним. Сытому педали крутить тяжело. Может, я покручу. Виновато потупился пассажир. Некогда тебя учить ездить на железном коне. Вот побьем крыс, тогда шустрик попробуешь. А меня научишь? Будто из-под земли появился Серый. Ты как здесь? Затормозил Никитка. «Сам велел караванный путь стеречь, на день пути от Арбузовки». Помогая Никитке спустить велик по крутой трубке в ложбинку, напомнил разведчик. «Я отправил на подмогу передовому дозору весь отряд волчат. Они будут на границе еще до захода солнца». «Мы уже начали свою войну», — показал засохшие бурые пятна на стальном клинке серый. И пятна эти совсем не походили на ржавчину. «Достал все-таки шпионов», — соскочил с багажника Шустрик. Никитка положил велик в густую траву, зачерпнул ладошками холодной водицы из выложенного камнем источника. Утолив жажду, спросил. «Что слышно о борде?» «Есть две новости», — ухмыльнулся Серый. «Начни с хорошей». «Я в одиночку уложил мечом пятерых крысиных разведчиков», — похвастался удалью Серый. «Войны из крыс. Дерьмо». «Уже радует», — улыбнулся Никитка. «А плохая?» Серый тяжело вздохнул и мрачно признал. «Дерьма очень, очень много. На арбузовку ползет бескрайнее, вонючая навозная куча. Крысам нет конца». «Весьма образна», — посуровил Никитка. «Орду на охоту вывел сам хан, а он меньше десяти тысяч воинов не водит». «Может, все враки?" раке», — с затаённой надеждой пискнул Шустрик. «Не все крысы умерли сразу», — зло оскалился волчонок. «Парочка говорливых попалась». «Может, стоило сохранить пленнику жизнь?» Не одобряя жестокость Серого, поморщился Никитка. «Когда увидишь кровожадную орду на марше, поймешь». Печально свися в голову, предсказал Серый. «Ты видел орду?» — в один голос удивились друзья. «Крысы должны прийти в стойбище полевок только к вечеру». «Крысы напали ночью! глухо прорычал и отвернулся в сторону волчонок. Никитке показалось, что волчонок заплачет, но серый повернул голову, и глаза у него были жесткие, как сухая трава в летней зной. В осщерянной пасти сверкнули белой смертью клыки. К исходу дня обожравшееся ленивое воинство добредет до места ночувки, только вместо вкусняшек ласковых полевок. Крысы поужинают холодной сталью бессердечных волчат. «Шпионы степников обманули», — понял Никитка. «Нам не зачем ехать дальше». «Идите и тоже потеряете в степи сердце», — жестко посоветовал волчонок. «А это не опасно», — поежился Шустрик. «Перед битвой насмерть это даже полезно», — пошутил Серый и уже серьезно пояснил. «Стадо жадных живоглотов ползет в арбузовку не сражаться, а жрать дубреньких мирных зверюшек. Дальний дозор крыс я уничтожил, а ближнего охранения у них и нет. Чего боятся хозяевам степи в своих охотничьих угодьях? В сказку про войска серебряного дракона они не верят». «Ну и зря», — улыбнулся Никитка. «Шустрик, поехали глянем на хвастливых ухарей». Педали Никитка крутил недолго. Выкатив в велосипед на степной курган, друзья заметили у горизонта поднятую пыль. «Пора хорошенько перекусить и отдохнуть», — растянулся на траве Никитка. «Арди сюда еще часа три хода», — приложив ладонь козырьком, прикинул Шустрик. «Может, подъедем ближе?» «Спешить некуда», — лениво отмахнулся Никитка. «Пусть крысы степь шагами мерят». Огромная длинная серая змея в крысиной шкуре медленно ползла из-за горизонта. Прижав ухо к земле, Шустрик слышал ее шуршание. Когда сухой ветер донес зловонное дыхание ползущего гада, Никитка настроил подзорную трубу и рассмотрел очертания паразита степи. Голову колонны составляла гвардия хана. Больше сотни крупных крыс в разномастных жилетках несли на плечах только суковатые дубинки, а остальное серое воинство тащило за плечами еще и набитые котомки. Впереди на двухколесной арбе ехал хан крысиной орды. Под красным шелковым балдахином возлежала на мягких подушках жирная холеная крыса. К длинным оглублем орбы за шею привязано 20 молодых полевок. Рабынь ударами бича подгоняли помощники. Арба катилась медленно, соизмеряя движение с лениво плетущимся по степи войском. Никитка встрепенулся, увидев в стороне от колонны группу резвых воинов. Но оказалось, что молодые удальцы затеяли от скуки пародию на зверьбол. Наведя резкость Никита в подзорную трубу, смог рассмотреть странный мяч. У ужас! Крысы буцали отрезанную голову! Над тяжело покачивались на крестообразных перекладинах знамена Орды. Никитка хорошенько вгляделся и заскрежетал зубами. Над головами крыс сушились на солнце вывернутые мехом внутрь окровавленные шкуры полевок. Никитка вновь перевел взгляд на гвардию хана. В отличие от гулых простых воинов, крупные крысы носили жилетки из выделанных шкур. Первый удар будет по гвардии хана, окончательно решил воевода. Что за гвардия? Беря из рук Никитки трубу, не понял шустрик. Те впереди в шкурах. Гвардии нет гвардии. В тех шкурах есть кармашки, и я не раз добывал из них всякую мелочь, — честно признался городской воришка. Хана окружает свиты из полевых командиров. Такие жилетки в орде носят сотники. Серый прав. Крыс больше десяти тысяч, — прикинув число командиров, определил Никитка. И вывели они голодное стадо не на битву, а просто подкормиться и развлечься от скуки. Крысиные главари не хотят глотать пыль в общей колонне. Никитка крепко сжал кулаки. Так пусть же полные грудью вдохнут острые стрелы. Возлежащая у ног хана белая крыса настороженно прищурилась, заметив, как с вершины кургана скатилось непонятное двуголовое существо и с большой скоростью запылило по караванной тропе. «Странное животное бежит строго по тропе!» Беспокойно заерзала белая крыса и чуть ниже сдвинула темные очки. Сились поверх них рассмотреть исчезающую вдали тварь. «Успокойся, альбинос, в наших степях нет животных, способных испугать орду крыс!» Хан Грумк расхохотался. «Мои свирепые воины так голодны, что сожрут даже стадо заморских слонов, попадись оно им на пути. Зимних припасов-полевок им не хватило на одну утреннюю трапезу». Пришлось варить в котлах самых гостеприимных хозяюшек. хе ха ха От хитрых зверят Арбузовки можно ждать всякого подвоха!» Напряженно оглядывая гулую степь, предостерег шпион. — Пусть себе хитрят! — отмахнулся хан. — Орда раздавит Арбузовку без всяких премудростей. На каждого зверенка у меня больше тридцати воинов! Мы затопчем хилых малявок. «Караванчики доносили. Полевки накопали в степи много глубоких ям, а мы пока еще ни одной не видели. А после его покосился на тропу альбинос. О ямах, пусть глупые полевки беспокоятся. Эй, погонщик, подхлестни ленивых кляч. Да скажи рабам, чтоб вспоминали где они в моей степи ямы копали. Не будут смотреть под ноги, живо шкуру мехом внутрь выверну». Орда без происшествий двигалась до заката. В маленькой ложбинке по заверениям проводника утомленная дневным переходом войска сможет оценить вкус прохладной родниковой воды. Неожиданно на тропу выскочил мышонок и, высоко подняв ножик, молча побежал навстречу Арбе. «Шострик!» — сразу узнал Альбинос. «Убить!» — властно махнул дланью Юхан. Десять передовых воинов метнулись преградить дорогу отчаянному смельчаку. Вдруг невидимая коса смерти смело верзил в дорожную пыль. Следом удивленно уставились на выросшие из груди оперенные стрелы еще с десяток крыс — и рухнули мордой в землю. «Кто посмел? обратился к советнику хан. Но Альбинос исчез, и пустое место, естественно, дать ответа не могло. Из густой травы выросли черные призраки и продолжили молча избивать стрелами авангард неисчислимой армии. Новые два десятка стрел промелькнули в воздухе, алчно вонзаясь в открытые рты растерявшихся крыс. Волчата били в упор, Каждая стрела точно в цель. Караул! истошно завизжал хан и попытался зарыться в подушки. Когда хан удачно развернулся толстой кормой, Никитка выпустил арбалетную стрелу. Подушки хана не защитили. Хищная стрела, довольно чавкнув, глубоко вонзилась в жирный ханский зад. Пока остатки ханской свиты безуспешно пытались отмахиваться от смертоносного роя стрел, шустрик перерезал веревочные путы рабов. «Уходим!» — сквозь поднятый крысами виск донеслась команда Никитки. Волчата, прикрывая убегающих полевок, отступили по караванной тропе. Подоспевшая на помощь хану, передавая тысяча крыс, окружила и истыканную стрелами лучшую сотню воинов Орды и оторопела замерла. Странная смерть пугала. «Что пасти разинули? Тросы!» — вылез из-под храбрый альбинос. Вперед! В погоню за наглецами!» — Принесите мне их головы! — застонал из-под подушек насаженный на арбалетную стрелу жестокий хан. — Гоните их до да врат ада! — затопал в бешенстве Альбинос и, проводив взглядом рванувшую в погоню тысячу, приказал остальной Орде. — Привала не будет! К утру Орда должна быть в проклятой Арбузовке! Наглые зверята не переживут следующего дня! Коварный Альбинос! с одного взгляда оценил серьезность ранения хана. Прибитую к толстой заднице подушку еще получится отодрать, но извлечение глубоко вонзившегося странного дротика можно сравнить только с очень изысканной пыткой. Очевидно, жирная крыса так и сдохнет со стрелой в попе. Войну нужно завершить одним броском, пока знатные крысы не передрались за власть. Орда, шурша тысячами когтистых лап, без остановок поспешила к намеченному месту кровавого пира. Красный диск светила безмолвно откочевал в заморские страны. На степи пало чёрная и непроглядная покрывала. Всю ночь усталое кресиное войско брело, спотыкаясь разбросанное вдоль караванной тропы остывающие трупы тающего авангарда армии. Орда еще не считала потерь, но уже в страхе отшатывалась от заполненных телами крысиных ям на умирающих на кольях крыс оглашали притихшую степь, и даже самые жадные из мародёров не рисковали прикасаться к угрожающе торчащему из трупов проклятым стрелам. Зверята отправили полевок в сторону, а сами повели погоню по караванному пути, педантично заполняя крысами сотню ловчих ям. Темнота и ярость ослепили повелителей степи. В войне орда с потерями не считалась. Лишь стрелы и невидимые смертоносные ямы не позволили погоне догнать горстку наглых волчат. Свирепые крысы без оглядки бросились в ночные воды глубочки, вслед за ускользающими на лодках тенями. Только самые последние, трусливые и осторожные, замешкались уже на середине реки, услышав отчаянные предсмертные вопли гибнущих на чужом берегу собратьев. Во тьме под командой Никитки, легко укатившего от погони, Встали стеной, вооруженные копьями, черные воины серебряного дракона. Последнее, что видели перед смертью устало выползающие на чужой берег мокрые крысы, это зигзаги белых полос на лицах суровых воинов. Сто умирающих спугнули остатки первой тысячи, но не спасли трусов. Глубочка окрасилась кровью. Хвост погони уничтожили подводные пловцы. Прибитые течением вспоротые тушки крыс – Это все, что увидела прибывшая на рассвете, измотанная беспрерывным переходом Орда. Густой туман, словно погребальный саван, повис над темными водами глубочки. Настроение у крысиного войска испортилось. Шли пировать, а придётся воевать. Однако никто в Орде по-прежнему не сомневался в исходе странной войны. Зверята заплатят за оскорбление своей кровью. Но после тяжелого перехода не хотелось сразу лезть в холодную воду, и на пустой желудок размахивать дубинкой. «Ладно, пусть пожрут, пока туман не рассеется», посоветовал хану отложить штурм арбузовки осторожный альбинус. «Не щадить никого! Всех убить!» Лежа на животе тяжело стонал жестокий хан. В пелене густого тумана гулко прозвучали мерные удары колокола, будто отсчитывали последние мгновения чьей-то жизни. «По ком звонит колокол?» Никто еще точно не знал.